Глава 58. Мы несли сквозь лес, как мне казалось, наугад, петля между деревьев, перепрыгивая через пни, поваленные деревья, поскальзываясь на траве. Становилось темнее, то тут, то там мелькали подозрительные огоньки, но чешучатая животинка не отставала. Я выдохлась и ноги представляла на чистом упорстве. А еще инерция, создаваемая Маркусом. Норан был великолепен, как и подобает выпускнику боевого факультета. А еще быстрый, ловок, силен и цепок. Он так крепко держал мою руку, так быстро неся, что иной раз мне казалось, вот-вот оторвет. И дыхание сказать, что рук у меня всего две, и обе очень нужны мне не было. Но неожиданная бешеная гонка по лесу закончилась внезапно. Мы выскочили на берег большого озера, и я на миг замерла. Но разочарованно воскликнуть, все пропало, и мы все умрем. мне не дали. Норан продолжил волочить меня дальше, к воде. «Там вода!» — воскликнула я, с трудом выталкивая воздух из горящих легких. «Я вижу», — коротко ответил парень, даже не подумав замедлиться или сменить траекторию. «А мне кажется, не видишь, ты решил, что утопиться приятнее, чем быть сожранными?» Маркус на миг замер и посмотрел на меня, сжал мои плечи и спросил. «Ты мне доверяешь?» В этот момент наш чешуйчатый преследователь, как раз выкатился из леса. Глаза горят, пасть открыта, зубы в дворе, да слюна течет. Ой, Норан меня легонько встряхнул. «Ты доверяешь мне?» Ситуация оказалась максимально абсурдной, но я, как ни странно, ответила без особых колебаний. «Да!» Норан кивнул, снова схватил меня за руку и опять рванул к кромке воды. И мне ничего не оставалось, как бежать с ним. Вот прибрежный песок становится мягким, и ноги начинают вязнуть. И кажется, что на следующем шаге сапог провалится в воду, но мы продолжили бежать, как ни в чем не бывало, а береговая линия сменялась широкой озерной гладью. Лед! выдохнула я пораженно. Времени восхититься смекалкой парня не было. Змиволк не стал даже притормаживать, чтобы проверить, выдержит ли внезапно возникший настил на его вес. Он, не снижая скорости им помчался за нами. Шаг другой, третий. Мы все дальше и дальше от берега, и я уже готова была рухнуть на лёд и умереть от разрыва сердца в тот миг, когда за спиной раздался бульк. Даже так. Бульк. Норан сделал еще пару шагов, по инерции остановился. А я без особого стеснения просто повисла на нем, уткнувшись парню в грудь и жадно хватая воздух ртом. За спиной раздавался плеск воды, рычание, скулешь, а потом все стихло. Только наша ледяная платформа покачивалась на волнах, что взбивал тонущий хищник. Я все это время стояла, прижавшись к нору, но и зажмурившись, и не сразу сообразила, что я вообще-то позорным образом трясусь, как листик на ветру, а Маркус успокаивающе гладит меня по голове и нашептывает, что все кончилось, и он никогда никому не даст меня в обиду.